«Я жила и в худших условиях», – сказала преподобная мать, в то время как пальцы ее энергично задвигались. «Тебя прислал император?» И Рулен прочла движение пальцев, и ее пальцы задвигались в ответ, а вслух она проговорила. «Нет, я пришла, как только услышала, что вы здесь». «Император не рассердится?» – спросила преподобная мать, а пальцы ее двигались, требовали, настаивали. «Ну и пусть! Вы были моим учителем в ордене, так же, как когда-то учили его мать. Неужели он думает, что я отвернусь от вас, как это сделала леди Джессика?» Разговор пальцев продолжался. Преподобная мать тяжело вздохнула. Это был вздох пленницы, покорившейся своей участи. На самом же деле она в это время отвечала и Рулен. Тщетно надеяться, что драгоценные гены императора Атрейдиса будут сохранены при помощи этого инструмента. Принцесса, несмотря на свою красоту, бесполезна. Под покровом сексуальности и привлекательности скрывается сварливая женщина, более заинтересованная в словах, нежели в делах. Впрочем, и Рулен как-никак Бенеджесерит а орден располагает возможностью использовать и слабые свои орудия. Они вели разговор о более мягком матрасе, о лучшей пище. А между тем преподобная мать пустила в ход свой арсенал убеждения, торопливо отдавая приказы. Следует проверить возможность скрещивания брата с сестрой. И Рулен чуть не вышла из себя, получив этот приказ. «У меня тоже должна быть возможность», – упрашивали ее пальцы. «У тебя она была», – возразила преподобная мать. Она продолжала давать инструкции. «Сердится ли когда-нибудь император на свою наложницу?» «Уникальные способности оракула должны вызывать в нем чувство одиночества. С кем он может разговаривать, надеясь на понимание?» «Очевидно» сестрой. Она разделяет его чувство одиночества. Необходимо узнать содержание их бесед. Создавать условия для встреч наедине. Организовывать интимные встречи. Проверить возможность устранения наложницы. Горе снимает привычные барьеры. И Рулен протестовала. Если Ча не погибнет, подозрение пойдет на принцессу-супругу. К тому же существуют другие проблемы. Ча не перешла на древнюю диету свободных, которая якобы повышает способность к деторождению. Теперь исключена всякая возможность подмешивать ей в пищу противозачаточные средства, и, следовательно, наложница станет еще более плодовитой. Преподобная мать с трудом скрыла свой гнев, Пальцы ее продолжали требовать. Почему информация об этом не была передана ей в самом начале разговора? И как Ирулен могла быть так глупа, что допустила это? Если Чане не родит сына, император объявит его своим наследником. Ирулен возразила, что она понимает опасность, но надеется, что гены не будут окончательно утрачены. «Будь проклята твоя глупость!» Рассердилась преподобная мать. «Кто знает, какие генетические осложнения привнесет Чани от своей дикой линии свободных. Орден заинтересован только в чистой линии, а наследник оживит чистолюбие пола, подтолкнет к новым усилиям по укреплению империи. Заговорщики не должны допустить этого». Ирулен оскорбленно спросила, как же она могла помешать Чанни перейти на диету. Но преподобная мать была не расположена объясняться. И Рулен получила точные инструкции. Следует подмешать ей в пищу или в питье средство, прерывающее беременность, либо придется ее просто убрать. Любой ценой нужно помешать появлению наследника из этого источника. И Рулен возразила, что такой способ не менее опасен чем открытое нападение на наложницу. Она дрожит от одной мысли о покушении на чане». Ирулен испугалась опасности. Пальцы матери выразили презрение. Рассерженная Ирулен просигналила, что она знает себе цену, как агента в императорском доме. Заговорщики хотят исключить ее из игры. Как же тогда они будут следить за императором? Или они уже ввели другого агента в его окружение и теперь пользуются ее услугами в последний раз? Преподобная мать возразила, что на войне взаимоотношения все время меняются. И теперь наибольшая опасность заключается в том, чтобы обезопасить дом от со стороны наследования. Орден не может пойти на риск. Это очень опасно и для генетического рисунка от Рейдиса. Если Пол утвердит свою династию на троне, генетическая программа ордена на многие столетия будет сорвана. И Рулен поняла эти доводы, но не могла делаться от мысли о том, что принцессой супругой жертвуют ради чего-то более ценного. Имеет ли это какое-то отношение к холе «Неужели Ирулен считает, что орден состоит из дураков?» – ответила преподобная мать. Ирулен всегда знала все, что ей было положено знать. Ирулен увидела в этом ответе доказательство того, что от нее что-то скрывают. Ей прямо сказали, что она будет знать ровно столько, сколько нужно, но не больше. Она спросила, уверены ли они, что Кхолла сумеет уничтожить императора. С таким же успехом она может спросить, уничтожит ли его меланж, возразила преподобная мать. И Рулен поняла, что эта резкая отповедь содержит скрытый смысл. бенеджа хлыст, который дает знания, сообщил ей, что существует связь между меланжем и Кхолой. Меланж ценен но требует платы, пагубной привычки. Он добавляет годы жизни некоторым, десятилетия, но все же это лишь иной способ умереть. Хола также смертоносен, как и Миланж. Возвращаясь к прежней теме, преподобная мать просигналила, что лучший способ предотвратить рождение нежелательного наследника – это убить. «Возможную мать». «Конечно», — подумала Ирулен. «Решив истратить определенную сумму, вы хотите получить взамен как можно больше». Проницательные глаза преподобной матери, темно-синие, от потребления меланжа, смотрели на Ирулен выжидательно и изучающе. «Она ясно читает во мне», — с отчаянием подумала Ирулен. Она учила меня и наблюдала за моим обучением. Она знает, что я понимаю, какое решение надо принять. Что ж, я приму его, и как Бенеджесерит, и как принцесса. И Рулен вымученно улыбнулась, выпрямилась и произнесла про себя начальные фразы молитвы против страха. Я не должна бояться. Страх убивает разум. Страх – малая смерть, которая приносит полное уничтожение. Я смотрю в лицо моему страху. Когда спокойствие вернулось к ней, она подумала. «Пусть они используют меня. Я покажу им, чего стоит принцесса. Возможно, я дам им даже больше, чем они ожидают». После нескольких прощальных фраз... Ирулен ушла. Преподобная мать вернулась к картам. И немедленно Квизатс-Ходирах выпал рядом с восьмью кораблями. Дурной признак. У врага имеются скрытые резервы. Она отвернулась, размышляя, поможет ли им Ирулен в борьбе с врагом.